Глава 6. Скотт был прав. Я тоже считал, что никуда Хемингуэй не денется. Скотт до того в этом не сомневался, что и брови не повел даже тогда, когда мы узнали, что Хемингуэй исчез. Первым вернулся в дом, не дожидаясь нашего возвращения, схватил плащ, сапоги и скрылся. Даже Хедли, жена, не знала, куда он отправился. Проголосовал и сел в грузовик с кожевенного завода Ги. прямо в кузов, а рядом коровьи кожи громоздились, как торт Наполеон. Куда едет, не сказал, но, думаю, обратно в Париж. — Ну, а я обратно в Фужер, — сказал Скотт. — А я в Девиль, — сказала Зельда. Бо Скотт и я сели в Фиат и уехали в лагерь де Британь. Но сперва Гиде Гэксклин долго песочил Скотта за нарушение дисциплины в строю, за ношение оружия в пьяном виде и несоблюдение правил игры. «Впредь вам нельзя будет тут стрелять, Скотт, если, конечно, вы не научитесь пить». «Как я пью?» «Это уж мое личное дело», — сказал Скотт не без достоинства. Но ну, не совсем». Вы чуть не убили Эрнеста. Не ваша забота. Как-нибудь уж мы с ним сами разберемся. И честную охоту вы превратили в бойню. А каждая пташка оплачена трудом и потом американских девушек, весело заключил Скотт. Фиби делала деньги на туалетном мыле. Ну пока, сказал Дегексклин. Пока, сказал Скотт, и погнал фиатик со двора прочь как подбитая птица удирает от надсадных лишних выстрелов. Но пусть даже скот действительно не сомневался, что Хемингоя вернется, не знаю, как бы он еще себя повел, если бы вдруг не обнаружил в Бо новых чар, вернее, если бы он не позволил себя ими опутать. Может, он бы смеялся и поехал в Париж, может, поддался бы за Зельдой в Дювиль и ждал бы там у моря погоды. На улице, в машине, в вестибюле, гостиницы в ресторане. Бой чуть что брала его под руку ласковой, невинной ручкой. Прижималась к нему, заглядывала в лицо, как любовница, ловила каждое слово, как нежная подруга. Она не опекала, не воспитывала его. Она просто доказывала Скоту, до чего она его любит, и уже через час немыслимо его взвинтила. Я мучился от ревности и чувствовал себя третьим лишним. Но когда я мрачно предложил бы оставить их наедине, она шепнула. — Молчи, дурачок. Без тебя ничего бы не вышло. — Чего бы не вышло бы? Теперь-то, я думаю, она имела в виду свое собственное поведение. Бо чувствовала себя как рыба в воде, когда рядом с нею было, по крайней мере, двое. Я сам тогда еще почти... Не оставался с ней наедине, зато потом как-то мы провели вдвоем целый день, и она вдруг стала совсем другая. Колючая, скованная, в общем, всеми силами давала мне понять, что я напрасно размечтался. И все ее ласковые взгляды и слова ничегошеньки не значат. Наверное, она позволяла себе нежность, только когда был невозможен следующий шаг. Наверное, как огня боялась этого шага. А тогда все у нее прекрасно вышло, и скот здорово загорелся. Он в нее просто вцепился. То была не неюнная страсть, ему предлагали нежность и поддержку, и он с радостью, и довольно даже подло, я так считал, отдался новому переживанию, как будто из этого могло получиться что-то путное. В первый же вечер в фужере он спросил меня за ужином, когда Бо пошла наверх проверить его белье, Она теперь пеклась о его нуждах. «Ты сколько раз влюблялся, а, Кит?» «Ну так, чтоб поддавалась подсчету». Я покраснел. Тема была не по мне. «Как это?» «Подсчету». «Ну, в твоем возрасте», — сказал он. «Я в этом деле вел счет от единиц до тысячи». «Неужели тысячу раз влюблялись?» «Господи, нет, конечно». Просто я каждой девушке ставил оценку, отметку, в зависимости от того, что мне в ней нравилось, что не нравилось. Ну и как срабатывало? Отлично. Я научился трезво смотреть на девушек. Увы, я отказался от своей системы, встретив Зельду. А Зельде что поставили? Когда дошло до дела, Кит, мне не захотелось ставить ей отметку по моей тысячебальной системе. А зачем же, спросил я ворчливо, потому что ревность не отпускала меня. Вообще нужна ваша эта система. Затем, что в твоем возрасте я открыл, что есть два вида любви. Разумная, трезвая любовь, подающаяся оценке, и совсем другая. Ты читал записки двух новобрачных Бальзака? Нет. Он почти так же рисует две провинциальные пары. Там один брак по любви, другой по расчету. Помню, в семнадцать лет я влюбился в одну итальянку. Ее звали Фелис Искус. То есть по-настоящему-то ее фамилия была что-то вроде Искусион, но ее сократили на английский лад, и она стала Искус. Ты представляешь себе, Кит, влюбиться в девушку по фамилии Искус. Сколько тут восторга! Я бродил по ночам под старыми вязами Сент-Пола и без конца твердил её фамилию Филис Искус. В я влюбился в темную сочность имени, вернее, в тот образ, какой оно во мне вызывало. На свою беду я старался уговорить девицу соответствовать образу. Ей это почти удавалось. Она была полна пышной, милой и плотской итальянской неги. Но она всегда и упорно толкала меня локотком в бок. Что-что, а эта манера мне притит, Но я никак не мог отучить от нее девицу. Пришлось снизить ей отметку с 647 до 346. И так она ее и не исправила. Я расхохотался. Но Скотт говорил совершенно серьезное. «Ты считаешь, видно, что такой подход совершенно лишен романтичности?» «Ну а на самом деле?» «На самом деле ничего подобного. Система открывает прекрасные возможности, я был справедлив». «Я требовал, чтобы девушки меня расценивали по этой системе». «Ну и какую же отметку вам поставила филис Искус?» «Спросил я». А официант тем временем нависал над нами с меню в руке. А мы ждали, пока наша распорядительница разберется с бельем Скотта и вернется к столу. Она мне этого не сообщила. Но несколько лет спустя я встретил ее в Дейтоне, в Огайо. Она тогда вышла замуж за какого-то гостиничного чиновника и ругательски ругала меня за мою систему, потому что она сказала, с кем бы она ни связалась, Она всем с тех пор ставила отметки, даже заносила их в записную книжку. «Надо и мне попробовать», — сказал я. «Система превосходный Кит, и убережет тебя от ужасных промашек. Ведь хоть раз ты уже влюблялся так, чтобы отметку можно было поставить. Верно ли?» «Я немного подумал. Наверное», — сказал я. «Ну и что же это была за девушка? Прекрасная пловчиха, рыжая» и кудрявые волосы зачёсаны за уши. Рыжим я всегда оставил низкие отметки. А что бы ты теперь поставил своей плотчихе? Господи, — подумал я, — и чего ему от меня нужно? Я тщательно разграфил забытое достоинство дозии Даулин и не натянул ей 500 Четыреста пятьдесят примерно, — сказал я. — Ну, або? — спросил Скотт. Я снова покраснел? И мои подозрения насчет того, куда он гнет, окончательно подтвердились. Скотт зачем-то добивался моей откровенности, но я сказал, что не думал с этой точки зрения насчет Бо. «Ну а я думал», — сказал он, — «и Бо у меня получила очень хорошую отметку, примерно 900. То есть она обладает прекрасными качествами, с какими только жить и жить». «Я не так уж близко ее знаю», — буркнул я. Ужасно глупо с его стороны было толковать мне про ее качество. Но я сразу устыдился своих недобрых мыслей, потому что тут на него накатила минутка неодолимой тоски, и он сказал. «В том-то и беда, Кит, что второй род любви такой, что с ней долго не проживешь, не губя себя в конец. Вот я и надумал вернуться к старой испытанной системе». «Почему бы не искать разума и страсти в одной женщине, вместо того, чтобы распределять их на двух?» «То есть на Зельду и Босс?» — спросил я. «Ну да». «Они же ничуть не похожи. Именно в том-то и дело». «Вы плохо кончите», — сказал я. «Мне хотелось его позлить». «Мне уже плохо, старик. Но что дальше будет? Вот в чем весь ужас». «Старости, что ли? Господи, какая старость?» «Я в 33 года умру». «Нет. Когда время любви миновало и звезда закатилась моя, когда не помешала бы разумная связь. Но, боюсь, ни я, ни Зельда на это не способны». Официант сказал, «Пожалуйста, мсье, уж я вас попрошу. Может, закажете? А то поздно. Вы уж, пожалуйста». Скотт взял у него меню, и на лице его отразилось самодовольство. «Ты заметил?» — сказал он. «Я за весь день ни капли джина не выпил, ни глоточка. Гарсон! Нет, подожду, Бо. Ничего. Оттендель. Видишь, как ловко мной управляет эта англичанка?» Скотт вздохнул и сказал, «Нет, ей-богу, Кит, честное слово, вообще-то я англичан не люблю. Не то что Эрнест, но Бо просто какой-то образец, правда?» Если я когда-нибудь сподоблюсь ее английских милостей, я многое пойму. Снова мне захотелось позвить Скотта. Захотелось сказать, «А вам какое дело до ее милостей? Соблазняйте кого-нибудь еще!» Но ничего этого я не сказал, да ибо как раз вернулась. Она села к нам за столик, и ей явно очень хотелось что-то нам поскорее выложить. Она всегда озабоченно морщила лоб, когда ей хотелось что-то выложить, И сейчас у нее был именно такой вид. «Я ходила в старую почтенную гостиницу на углу», — сказала она, — «исправлялась. Не видели ли они там случайно Эрнеста?» «Зачем?» — спросил Скотт. «Что ты все беспокоишься об этом старом убийце?» «Потому что вы, Скотт, очень глупо себя вели». «Эрнест как Зельда», — сказал Скотт, — «дуется, терпит, молчит, а потом срывается, как бульдог. Не бойся, он еще объявится». Там мне сказали, что неделю назад приезжал один американец, Хоффмейстер, и искал другого американца, Смита. Бо засмеялась и подозвала официанты. «Интересно, кто такие?» «Известные акробаты», — сказал Скотт. Хофмейстер и Смит. Хемингуэй и Фит-Джеральд. и Паунт. Мировые знаменитости?» «Бо», — сказал он, — «можно мне чуточку джина? На донышке». «А вы еще не пили?» — спросила Бо. «Ни капли, ей-богу!» — спроси у Кита. не стала спрашивать у Кита. Она не взглянула на меня. Она сосредоточилась на Скотте, а когда она на ком-то сосредотачивалась, других она почти не замечала. Она заказала какое-то местное мясо с овощами, а Скотт заказал себе выпить. А пока мы ждали, Бо пошла мыть руки, так она сказала». Но мы поняли, что она опять пошла искать Хемингуэя. Она удалилась деловитой, легкой трусцой, почти бегом. Она всегда так ходила, когда торопилась. А мы смотрели ей вслед. «Знаешь, Кит, а ведь секс — единственное здравое становление Господа», — сказал Скотт. «Ты это знал?» Я ответил, что нет, не знал. Меня учили считать его скорее кознями дьявола. «Порочная, еретическая точка зрения!» — сказал Скотт. «Выдумка протестантов!» Бо вернулась. Мы смотрели, как она идет к столику. Она сперва не заметила, что мы на нее смотрим, и на секунду Скотт увидел, и я увидел чистую, безукоризненно хорошенькую и безумно озабоченную девушку, целиком занятую своими мыслями. Маленькая грудь, узкой английской личикой, легкие волосы, ярко-красные губки, выщипанные бровки. У обоих у нас мелькнула грешная мысль, и Скотт шепнул, «В бой нельзя не влюбиться! Одни эти ее английские ноги, чего стоят? Господи, откуда она все это берет?» Непонятно, то ли он меня дразнил, то ли маскировал собственные тайные намерения. В общем, мне все это не понравилось. Весь вечер я дулся, а потом я сбежал и предоставил им отдаваться велению секса, если уж к тому не шло. Они были явно в восторге друг от друга. Только один раз Бо обратил на меня внимание. Пока Скотт говорил с официантом, она наклонилась ко мне и шепнула мне прямо в ухо, как всегда, когда хотела чего-то добиться. «Кит, ну, пожалуйста, поищи Хименгоя, Он где-то тут, я чувствую». «Сама его ищи». — сказал я, и после кофе сразу же ушел, чтобы они сами разобрались, чего им друг от друга надо. Мне-то какое дело? Но наутро за завтраком я все смотрел на них и ломал себе голову над вопросом, поладили они или нет. Скотт как-то просвещал меня насчет того, что Бальзак назвал накаленным взглядом. Это он объяснял такой взгляд, каким обмениваются двое — вожделеющие друг друга или друг другу принадлежащие. Тут все всегда ясно, сказал Скотт. Надо только присмотреться. Но как не присматривался я к бою и Скотту, ловя этот самый накаленный взгляд, я так и не смог толком ничего понять. В общем, все ужасно запуталось. Скотт сидел мрачный, або наоборот была очень милая и показала мне, За завтраком фокус, до которого только она могла додуматься. Длинными, неуёмными своими пальцами она раскатала булочку до да исходной формы плоского ромбика, намазала маслом, джемом, снова скатала и превратила в прежний рожок. «А теперь ты», — сказала она. «Я попробовал был, но у меня ничего не вышло. Его надо разгладить», — сказала Боба «вот так». «На, бери мой». Я откусил кусочек. Он был сладок. Как самобоя, с тех пор я только так и ел рожки. «Нечего из еды делать игру», — строго сказал Скотт. «Будет вам». «Это нисколько не поэтично, Бо, даже грешно Ш -ш -ш, сказала Бо. «Нет, по их виду ничего нельзя было заключить, но правда вчерашняя безмятежность начисто изменила Скотту». «Я думал, старому убийце пора бы объявиться», — сказал он. я понял, что если вчера он кое-что позабыл насчет Хемингуэя, то сегодня припомнил, что Гектор без Ахиллеса. И где Ахиллес?» «Он где-то тут, я уверен», — сердито сказал Скотт сразу после завтрака. «Давайте проверим все гостиницы, потом бардаки» потом базы для гонщиков, потом подромы. Скотт, миленький, как-то таинственно прошептала Бо. Голосом она тоже выделывала черти что. Тот он ее не подводил, как и пальцы, губы, волосы. Я вчера подумала, если Эрнест прячется где-то в гостинице, он в конце концов сам объявится. Чего же его искать, пока он не хочет обнаружиться? Я же говорил, сказал Скотт, он как Зельда». За ним нужен глаз да глаз, не то он удерет. Мы облазали все холмы Фужеры и по всем гостиницам, а их там шесть. Расспрашивали, не останавливался в них американец по фамилии Химингуэй, большой, красивый, темноусый, с огромными ножищами и в грязном плаще. Мы его не нашли, но одна консьержка особо с ямочками на локтях, сказала, что странный малый в плаще с огромными ножищами ел вчера у них в ресторане и даже раскокал кофейную чашку, потому что у него палец такой громадный, что не пролез в ручку. «Это Эрнест!» — больше некому сказал Скотт. «И он, конечно, пока где-то тут». Но мы его не нашли, и как ни присматривала Бо за Скоттом, Он все же остановился у какого-то бара и опрокинул стаканчик джина. «Боксер сам никогда не знает, когда выйдет из угла», — объяснил он. «А пока давайте забудем про него и пойдем поглядим на крепость месье Гюго под горкой, хотя, конечно, будь с нами Эрнест, уж он бы все нам же выписал не хуже самого Гюго, который, по его мнению, сделал это блистательно, а, по-моему...» Ничего блистательного. Ровно ничего. Он остановился еще одного бара, бар Вело, и опять выпил джину. Боя брови не повела. И вот мы прошли через большие деревянные ворота во двор фужерского замка. И Скотт вдруг забыл про Хемингуэя, и под боченье с восхищением уставился на могучие каменные стены. «Невероятно!» — сказал он. «Смотрите-ка!» Живейшее отражение кровопролитных древних битв. Теперь-то мне ясно, почему Гиго использовал все это для напыщенных писаний, от которых Эрнест в таком восторге. Старик Гиго ничего этого не использовал для напыщенных писаний, от которых я в таком восторге, невежда ты несчастный. Мы до того увлеклись видом старых стен, что не заметили Хемингуэя, а он сидел сзади на остатках И ел виноград. Старый убийца!» — завопил осчастливленный скот. Ибо поскорей оттащило меня». А скот бросился к Хемингуэ и стал приплясывать вокруг него. Он приплясывал, выбрасывал на Хемингуэ кулаки и приговаривал. «Мы все бардаки обыскали, все захудалые паршивые притоны, куда охотники забегают удовлетворить низменные нужды». Хемингуэй сидел на камне в одних носках и ел виноград. Он сказал, «Ты мне должен сто американских долларов». Скотт замер. «За что?» — спросил он. «За наглую пьяную похвальбу выкладывай». «За какую еще пьяную похвальбу?» «Ты собирался настрелять больше птицы, чем я, помнишь?» «Ну и проиграл». «Ничего подобного», — вскипел Скотт. «Я просто раздумал». — Но слово есть слово, выкладывай сто долларов, либо я ухожу и в жизни больше не попадусь на твои пьяные глаза. — Господи, — сказал Скотт, — искривился вечно ты со своими деньгами. — Ладно уж, выдай ему деньги, кит. — Погоди-ка, — сказал Хемингуэй. — Дедка, разве у тебя его деньги? — Нет, — выпалил я. — И у самого меня тоже нету ста долларов. — Тогда их ему во французских франках распорядился Скотт. «Оставь свои деньги при себе», — сказал Хемингуэй. «Нет, Скотт, уж ты у меня раскошелишься, и лучше не тяни. Ну же!» Бо посмотрела на одного, посмотрел на другого и решила вмешаться. «Ирнест совершенно прав», — сказала она. «Вы сами с ним поспорили, Скотт, и проиграли. Надо платить». «Тебе лучше не вмешиваться, Бо», — сказал Хемингуэй. «Мне хочется поглядеть, как ведет себя «Принстонский поэт, когда дело идет о чести, о которой он вечно толкует». «Никогда, никогда и не говорю о чести», — возмутился Скотт. «Зачем о ней говорить? И не верю в красивые жесты». «Вы оба хороши», — сказала Бо, — «ссоритесь, как школьники из-за мячика». Но Хемингуэй не сдавался. «Сто долларов», — повторил он. Скотт застонал, полез в карман и вытащил оттуда... Двадцати сантимовую монетку. Потом усмехнулся, предвкушая забаву. «Кидаем монетку. Или я тебе плачу вдвое, или мы квиты», — сказал он Хемингуэю. «А деньги пусть для верности пока поддержит Бо». «Нет уж», — сказал Бо. «Мое дело страна, сами разбирайтесь». «Но ты же только что велела, чтоб я с ним расплатился», — сказал Скотт. «Чтоб вы не увиливали от своих принципов!» — сказала Бо. «Должны же они у вас быть!» Скотт развлекался. «Кит!» — сказал он. «Вот все мои наличные!» И он протянул мне пухлый бумажник, набитый стофранковыми купюрами. «Бросай монетку!» Я нерешительно взглянул на Хемингуэя. «Ладно!» — сказал Хемингуэй. «Только чур мое слово!» Я бросил монету. Хемингуэй сказал «решка!» Мы нагнулись над монеткой. Она упала решкой вниз. Скотт сделал несколько танцевальных па. «Господь любит честных», — сказал он. «В добрых делах и праведности обретается вера». «Господь любит пьяниц», — сказал Хемингуэй. «Монеткой праведности не докажешь». «Зато мои сто долларов при мне, верно?» Хемингуэй чуть было опять не скинулся, но тут босс сказала, что у него такой вид, будто он спал в канаве. Я тоже это заметил. Хемингуэй весь был грязный, мятый. К брюкам пристали сучки-травинки. А я и правда спал под открытым небом, сказал он. Господи, почему? Искал настоящий замок Латург, единственный, подлинный, который Гюго описал в девяносто третьем годе которую он скрывал от всех поклонников и мародеров. А я думал, это он и есть, сказал Скотт. Естественно, старина, ты так думал, ведь ты же вроде Марка Твена не в силах отличить задницу Брэд Гарта от жопы Дина Хоулса. Я мучился, когда Хемингуэ отпускал такие словечки прибор но она как будто ничего не расслышала, и я тоже все пропустил мимо ушей. «Ну, а это какой же замок?» — не отступал скот. «Незабвенные башни, вековечные стены и подземелья. Этот замок — ерунда, забудь про него». «Хорошо, забуду. Но где же таинственный замок Латург?» Хемингуэй пахтя натянул ботинки. Он сказал, что у него затекла спина, ибо онагнулась и завязала ему шнурки. «Тебе очень хочется на него поглядеть?» — спросил Хемингуэй. «Надо же нам где-то затеять литературную ссору!» — сказал Скотт. «Ладно, тогда поедем туда, посмотрим на него и начнем ссориться». Мы ушли со двора старинного фужерского замка. Все двое впереди, мы с босс сзади. И Бог взяла меня под руку и сказала. «Правда, пусть уж они сами разбираются, Кит. У них ведь все хуже и хуже. Только вот никак не пойму, причем тут...» Нареда Бальзак и Виктор Гюго.